Глава двадцатая. Дело было после ужина, и отказывать в гостеприимстве даже таким нежданным гостям было уже выше моих сил. Я, с приклеенной к губам улыбкой, пригласила всех на поздний чай, в ту самую, уже порядком намазорившую глаза гостиную. За столом царила сюрреалистичная картина. Я изображала радушную хозяйку, наливая чай, и чувствовала, как мышцы лица застывают в неестественной гримасе вежливости. Улыбка была натянутой, как тетива. Центром притяжения, безусловно, была Санита. Она болтала без умолку, словно заведенная кукла. Рассказывала о путешествии, о том, как мило выглядит замок в снегу, и без остановки бросала взгляды на Чарльза. Того, кажется, это совершенно не смущало, а даже забавляло. Он откинулся на спинку стула, ловя ее взгляды, и отвечая на них широкой, одобрительной ухмылкой. Казалось, Он нашёл в этой суматошной девушке родственную душу, такую же неугомонную. «А у вас тут так уютно!» — воскликнула Санита, украдкой смахнув со скатерти крошку, появившуюся, кажется, из ниоткуда. «И компания какая интересная! Правда, Чарльз?» Она прямо назвала его по имени, сделав большие наивные глаза. Чарльз хмыкнул. «Да уж, скучать не приходится!» На другом конце спектра сидела Альнара. Она устроилась в кресле чуть поодаль словно стараясь занять как можно меньше места. Чашку с чаем она держала в обеих руках, грея ладони, и ее взгляд был устремлен куда-то вглубь камина. Она не участвовала в разговоре, лишь изредка ее пальцы шевелились, будто перебирая невидимые нити. От нее веяло такой глубокой, почти осязаемой тишиной, что рядом с болтовнёй саниты она казалась призраком. Дартист и Ричард хранили молчание, но это было отнюдь не пассивное. Они наблюдали. Холодные аналитические взгляды вампира скользили от оживленной саниты к погруженной в себя Альнаре, оценивая новую переменную в уравнении. Взгляд Ричарда был тяжелее. В нем читалось терпеливое ожидание, когда же эта буря в стакане чая утихнет, и можно будет вернуться к обсуждению действительно важных вещей, вроде укрепления стен. Я поддерживала беседу урывками, кивая на рассказы саниты и бросая короткие реплики в пространство надеясь, что они прозвучат достаточно гостеприимно. Внутри все переворачивалось от усталости и от этого сладкого, приторного чая, который леди Артанца, уезжая, видимо, заказала специально, чтобы все сближались. Наконец, чай был допит, темы для светской беседы исчерпаны. Все встали с видом существ, выполнивших тяжкий долг вежливости. «Ну, я пойду», — первым поднялся Чарльз, бросив последний одобрительный взгляд на Саниту. — Завтра день, наверное, будет не менее интересным. Спокойной ночи. Чуть склонил голову Дартис и растворился в тени коридора с бесшумностью, все еще заставлявшей меня вздрагивать. — Приятных снов! — сухо добавил Ричард и удалился с церемонной неторопливостью. Санита, немного приунывшая, что представление закончилось, все же бодро помахала мне рукой. — До завтра, кузина! Альнара просто кивнула, не проронив ни слова, и вышла следом. Ее тень бесшумно скользнула за дверь. Когда, наконец, дверь в мою спальню закрылась, я прислонилась к ней спиной. Тишина оглушала. На лице все еще болели мышцы от вынужденной улыбки. В ушах звенела болтовня саниты. Просто лечь спать. Просто на несколько часов забыть, что я перекресток, на котором сошлись боги, демоны, драконы, вампиры, оборотни, орки и две абсолютно разные кузины, одна из которых явно решила устроить личную жизнь в моем замке. Завтра будет новый день, и, боюсь, он принесет с собой новые сюрпризы. Ночь прошла на удивление спокойно, словно замок, истощенный предыдущими потрясениями, наконец погрузился в глухую, беспробудную спячку. Но утро не обманул ожиданий. Едва первые лучи скользнули по стенам, в коридорах поднялась суматоха. Ее эпицентром, конечно же, была санита. Ее звонкий нетерпеливый голос эхом разносился по каменным сводам. Куда же вы запропастились? Воды горячей, и чтобы платье мое голубое вытряхнули и отгладили. Я же не могу во вчерашнем щеголять. Да поживее. Она носилась по этажу, словно яркая тревожная птичка, заставляя сонных служанок шарахаться в стороны. Ее энергия была разрушительной и абсолютно бесцельной, направленной лишь на утверждение своего присутствия. За ней, как тихая тень, двигалась Альнара. Она пыталась сгладить углы. Ее низкий ровный голос был похож на убаюкивающее журчание ручья. «Санита, успокойся. Они делают, что могут. Давай не будем мешать. Может, чаю сперва?» Но ее слова тонули в гомоне, который сеяла кузина. Женихи наблюдали за этим представлением со стратегических точек. Ричард с галереей второго этажа, Дартис из полуоткрытых дверей библиотеки, Чарльз, уже одетый и явно развлеченный, прислонился к косяку у входа в столовую. На их лицах читался целый спектр эмоций, от вежливого недоумения, Ричард, и холодного анализа, Дартис, до нескрываемого изумления, Чарльз. Они не вмешивались, понимая, что это не их битва. Я же, едва услышав первые трели саниты, сделала единственно разумный в данной ситуации вывод. Вмешиваться значит впустить этот ураган в свою и без того перегруженную нервную систему. Сохраняя ледяное спокойствие, я отдала тихое распоряжение служанке через потайную дверь в кабинете. Принести завтрак в мои покои. И вот я сидела в относительной тишине своей спальни, отрезанная от хаоса толстой дубовой дверью. На маленьком столике у камина дымилась овсяная каша, лежал ломоть хлеба с маслом и стоял стакан крепкого, почти черного чая. Мой единственный и непременный утренний ритуал. Из-за двери доносились приглушенные отзвуки цирка. Возглас Саниты, сдержанный ответ Альнары, чьи-то торопливые шаги. Я методично съедала завтрак, наслаждаясь каждым глотком тишины. Пусть там решают, какое платье гладить. Моя война была другой, за контроль над своим пространством и своим рассудком. И этот скромный завтрак в одиночестве был первой, маленькой, но важной победой в новом дне, который обещал быть не менее богатым на события, чем предыдущие.